23 Европейцы норовят все объяснить логически. Например, айко они переводят как любимый ребенок, поскольку ай значит любовь, а суффикс ко уменьшительно ласкательный и применяется к женским именам. Для японца это просто две идиограммы, оказавшиеся рядом. Один француз как-то спросил, а фамилия Судзуки переводится как деревянный колокольчик или колокольчик на дереве? Я ответила «Вам приходилось слышать деревянный звон?» И господин принялся выяснять, зачем колокольчики вешают на дереве. Да просто две диаграммы угодили в одну фамилию. Судзу, колокол и ки. Ты говоришь европейцы будто не относишься к ним и не прожила здесь 17 лет. Лучше бы не прожила. Айку опустила глаза, ее рука разглаживала покрывало с ирисами. «Это из-за деда?» «Не хватало его?» «Дед тут ни при чем. Давай не будем об этом». Замолчали. Марина легла на подушку, стала говорить, глядя в потолок. «Знаешь, Айку, воистину человек не ценит того, чем владеет. Париж был твоим, и ты покинула его. Я мечтала жить здесь, и вот у меня десятилетний вид на жительство, а внутри пусто. Хозяйка отеля поможет снять конурку, но что дальше?» Рисунки мои тут никому не нужны, или мне кажется, что не нужны, но от этого не легче. Кем мне работать? Я училась на компьютерного дизайнера, но это не мое. Нет в этом жизни. Для радости мне остаются только эти улицы, витрины, этот язык, эти лица. Но они чужие. Я одна. Айка смотрела на Маринин профиль, теребила уголок губ кончиком языка. «Ну вот». ты освободилась от своих зависимостей. Или от любови, что часто одно и то же. От любви к городу, к Ноэлю, к тому, другому. Его звали Денис. Его звали. Одиночество — это еще и свобода. Айко скользнула взглядом по картине над кроватью. Синее дерево, оно дает свободу, но под его кроной ты одна. Я не хочу быть одной. Ты не хочешь быть свободной? Айко хмыкнула. «Не стоило ли тебе остаться с Ноэлем?» Марина резко повернулась. «Айко, я не могла». «Я не смогла, может быть, самого главного».